Глава тридцать пятая Алекс Не сразу понял, о чем спрашивает Кир, пока вел внутреннюю беседу с могучей логикой. В нее не укладывалось как надо, но я трамбовал и складывал в кучу. Иметь тайную девушку непростая задача. — Так что, подойдем к ним? Проследил, куда Кир показывает и понял. Мимо троицы, подпирающий подоконник, друзья спокойно не пройдут. «Тянет их меня на испытания толкать!» «Давайте, но мне пофиг вообще-то!» Марк покосился с сомнением. И я для правдоподобности скривился. Вроде даром они не нужны. Особенно дерзкая брюнетка. Бесит, честное слово! Тема разговора сменилась. Отстали от меня. Почти поверили. «Это что же? Во мне актер великий пропадает. Зря в театральный кружок не ходил, эх ты!» такое таланттище упустили. Теперь отрабатываю, чтоб меня к своей девушке нормально нельзя подойти. Ко всем остальным можно, а к своей, блин, нельзя. На вопрос, какого ты, Алекс, свихнулся, я уже ответил сам себе после шоу. Желание быть с Дарьей, несмотря ни на что, впервые ощутимый страх терять и гордость за девочку, сумевшую выбрать меня на манеже, помогли понять причину зависимости. Так и дошло. Мне уже ничего не поможет. Влюбился в свою мишень для ужаса, логики и к счастью хвосту. Теперь главное желание не упустить и придумать выход. А пока пока подыгрывать приходится. На что не пойдёшь ради согласия не потерять свою любимую мишень. Привет, прожорливая троица. Марк в своём репертуаре. Подружки зашипели и быстро побросали булки в сумке. Мы с Киром просто кинули привет самым безразличным тоном. Вам что, места мало? Чего к нам всё время пристаёте? Накинула смешень, узнаю свою мелкую злючку. Чего всполошилась? Скучаем без вас? А Марк оказался в ударе. Зато нам без вас весело. Облом от ангелочка от футбола у друга. А ты вообще ко мне не приближайся, нахал надоедливый. вткнула пальцем в меня мишень и подмигнула. Зашибись, встречаемся. В переписке она попросила ссору для подружек показать. Нужна ты мне больно, найдётся кому подходить и рады будут. Старательно усмехнулся, скользя по своей девушке взглядом украдкой. А я же вам говорила, повернулась хитрюга к подружкам. Белобрысых козли на каких поискать? Ох, получит зараза. На следующий переменек пожарной будки затяну. Ну и пусть для мелкой злючки я козёл, зато для самой сногсшибательной студентки универа офигенный хищник. Кир с Марком глянули с немым вопросом. Кто она? Где такую пропустить успели? Пойдёмте, девочки, от этих озабоченных, показала она психов в мишень. Тебя тоже касается, напоследок наградил Ангелина ничего не понимающего Марка. Стирва. Не остался и Марк в долгу. Лучше всех себя вели Кир с Милисой. Как в спальне рядом, так и уставились в пол. Что у них на уме, фиг разберёшь. Пока не забросали вопросами, опередил друзей. Девушку выдумал, чтобы Мишень не надеялась. Обойдётся без офигенного меня. Не прошло и двух дней, как глаз с неё в столовке не спускал, и вдруг стало не нужна. указал на мой промах Кир. Вроде я тогда о споре троицы догадывался и в цирке не выглядел равнодушным, припомнил Марк. Мало мне грехов, ещё и друзьям враньё запишите. Перехотелось связываться, забей, найду поспокойнее. Считая себя великим актёром, талантливая душа ждала признания. Перед лекцией настрачил. Ну как, мы справились? Мы или ты? со своей сногсшибательной студенткой. Ха, злобный смайлик в конце мало доброго обещал. Для ссоры, между прочим, старался. А ты что, не узнала в студентке себя? Узнала стрелок. Увижу с другой обоих с ног сшибу. И разве я мог вчера поверить, что не нужен, хоть и своей, но все же злючке? Готовься за козлину получить, мишень. Важно стрелки перевести, пока не разошлась. Если как обычно, то готово. Поцелуйные смайлы следом от хитрюги смягчили всё. Нет, не всё. Увидимся без посторонних, тогда и полегчает. Предлагаю после пар в бильярдный клуб махнуть. Ни с того, ни с сего Марку приспичило. Кир сразу дал отбой. Важных дел накопилось, никак не разгребёт. У меня тоже бег с препятствиями впереди. в лунку цирковых загоняют для возможности получить свидание. Сегодня никак, мне к родителям заехать надо. Чувствую, там я буду часто в ближайшее время. Ладно, тогда к Горгоне схожу, возьму тему для реферата. Решился с тяжёлым вздохом Марк. Мы с Киром поддержали студента на пути к исправлению. Просили препода обоять и покорить, ну или дочку расхваливать, хотя бы до припадка не доводить. А если доведёт косить под раненого в голову. Не станет же Горгона добивать? Или станет? На тайном месте между тем, как мишень получала, а я обалдел от поцелуев, доработали план для встречи. Первую часть Дарья выполнила, закинула удочку для ловушки. Нам нужно будет понять, насколько работает слежка цирковых. Сам пока не разобрался в системе связи чёкнутых артистов. Но мишень заверила, Что предупредить газели о том, что задержится по личным делам, достаточно. До чертяки и кузена долетит и против ветра. Сам уже не знаю, что я больше хочу: не обнаружить слежку или проучить хоть одного из них. В любом случае, свидание с любимой получу. Надо ведь как-то от пожарной будки отрываться. От своих мыслей аж вспотел. Ё-моё, в тюрьме и то проча свиданка происходит. попрощался с друзьями и быстро погнал на стоянку. Чем быстрее доберусь, тем лучше. Моя девушка готова к свиданию? Набрал услышать желанный голосок. Честно сказать или придумать? Взволнованно ответила вопросом. Скажи честно, что хочешь встретиться поскорее и придумай, что у нас всё получится. Подбодрил свою шпионскую пару. Сам ведь знаешь, как сильно хочу Захихикала в трубку. Буду медленно к тебе спешить, чтобы хвост за собой не потерять. А ты там сети для ловушки подготавливай. Ха, от нашей шпионской пары фиг кто сбежит.